Глава двадцать четвёртая. Гнев земли. Путешествие продолжилось. Уголёк показывал дорогу, и викины спутники нехотя принимали его помощь. Двигались довольно быстро, провожатый задавал резвый темп. Дракон играючи перепрыгивал с одного огромного камня на другой, и Вика лишь недоумевала, почему он не взлетает. Ведь горные просторы вокруг, как ни один другой ландшафт, располагали к полёту. Но огромные крылья, словно два сложенных паруса, были прижаты к драконьей спине, закрывая его огромным щитом. Уголёк лишь изредка чуть приподнимал их, чтобы выровнять очередной прыжок, но ни разу не раскрыл во всю ширь. Девушка уже собралась задать дракону вопрос о его крыльях, когда резкий удар в пятку левой ноги заставил её запнуться на ровном месте. Вика недоуменно оглянулась. Заметила лиру, старательно отводящую глаза и прячущую злорадную улыбку в уголках рта. Нахмурилась, но промолчала. В конце концов, нельзя же каждую крошечную свою неудачу списывать на ведьмочку, даже если показалось, что она на самом деле виновата. Вика глубокомысленно вздохнула и продолжила шагать, меряя горную стёжку новенькими башмачками, что сделал для неё Мингир. Обувка была не самой удобной, жёсткой и всё время слетала с пяток но после уродливых портянок и хождение босиком по острым камням казалось верхом совершенства и пределом желаний для неопытной путешественницы. Вика мечтательно улыбнулась. мингер всё-таки выполнил своё обещание и сделал для неё башмачки. Значило ли это, что Вика была ему симпатична хоть немножко? Вряд ли. Девушка вздохнула, осторожно покосившись нашедшего позади всех стрелка. Просто он был ответственным. Обещал довести до Боруса, довёл. Обещал сделать башмаки и сделал. Вот и к волшебнику он тоже пообещал её привести Значит, приведёт. И на этом всё. Вика отправится к себе домой, а Мингир и Лира останутся вдвоём и будут жить долго и счастливо. В своём мире меча и магии. Несправедливо. Девушка нахмурилась и снова обернулась на лучника, уже не скрываясь. И сразу же получила новый удар под пятку. Тут уж у Вики не осталось сомнений, что это Лира хулиганит, посылая ей в ноги магические заряды. «Эй, ты чего творишь?» «Здесь особь нам только еще одного обвала не доставала». Вика строго сдвинула брови, попытавшись пристыдить взорвавшуюся ведьмочку. «Ты о чем, Виктория?» Лира захлопала ресницами, изобразив искреннее недоумение. «Ни о чем». Вика буркнула себе под нос и ускорила шаг. Затевать новую ссору совсем не хотелось, и так на нее уже смотрели, как на главную склочницу. То с Пашей спорит, то с Лирой припирается. «Это тебя Лейра научила так глазки строить?» Уголёк, услышавший перепалку, в один прыжок поравнялся с ведьмочкой и пошёл рядом, подстраивая свою широкую поступь под её мелкие шаги. «Даже не надейся на ищериц, я свой талант не растрачиваю». Лира тут же изменилась в лице и недовольно фыркнула, брезгливо покосившись на дракона. «Полагаю, что ты многого обо мне не знаешь». Дракон издал короткий рык, вероятно, обозначавший смешок. Лера не успела рассказать? Или не захотела? «Не знаю и знать не хочу», — Лера окресилась на спутника. «Чего пристал? Мингир!» Девчонка капризно надула губки. «Они опять меня обижают!» При этом Лера так натурально захныкала, что Вику даже кольнула совесть, и она принялась судорожно вспоминать. Что такого незаслуженно обидного она могла сказать юной ведьмочке? Лучник мгновенно догнал препирающуюся троицу. «Чего пристали к девчушке, окаянные?» Он так сердито нахмурился, что Вика не посмела ни возразить, ни даже объяснить ему, в чём было дело. Девушка сжала зубы и ускорила шаг, пытаясь избежать неприятных разбирательств. Она обогнала своих спутников, благо сбиться с пути было сложно. Дорога была одна. Она полого поднималась по каменистому склону, где с одной стороны высилась скальная стена, а с другой была длинная осыпь где поросшая травкой и редким кустарником. По этой осыпи долго можно было бы съезжать вниз, почти к самому подножию хребта. Цепляться, чтобы остановить скольжение, было практически не за что. Но стоило Вики отойти от друзей достаточно далеко, как она тут же получила два крепких удара подоби пятки и рыбкой нырнула вперёд, едва успев выставить руки, чтобы смягчить падение. Приземлилась она неудачно, больно ушибив обе ладони, подбородок и съехала на сыпучих камнях ниже того уровня, куда уже успела подняться. Вика осторожно встала на четвереньки, наклонив голову и сплёвывая кровь из разбитой об камень губы. Уголёк тут же оказался рядом. В голове девушки прозвучал участливый голос. «Сильно ушиблась. Прости, но я не смогу сейчас тебе помочь. Как интересно ты бы помог?» Вика вытерла кровь тыльной стороной ладони, исподлобья покосившись на дракона. Ранку залезал бы. «Что-то ты совсем под ноги не смотришь, подруга!» Лира хихикнула, удержав за руку Мингера, который тоже шагнул было к Вике на помощь. Этого издевательства Вика уже не смогла вынести. Она вскочила на ноги, глухо рыча от злости, и бросилась на Лиру, словно разъярённая кошка. Вцепилась ей в волосы, принялась царапаться и пинать свою жертву, давая выход скопившейся обиде и ревности. ой помогите!» Лира верещала в Викиных объятиях. «Ненормальная, пусти меня!» Ведьмочка яростно сопротивлялась, но в Вику словно вселился дикий зверь, удвоив ее силы. «Я тебе покажу ненормальное, будешь знать, как пакостить в ведьма поганая!» Мужчины кинулись разнимать дерущихся. Мингир, с трудом уворачиваясь от Викиных кулаков и пяток, сгреб ее в охапку и потащил в сторону. Паша схватил Лиру за плечи, пытаясь удержать на месте, потому что девчонка тоже рвалась в бой. Ёная ведьма с силой дёрнулась, скидывая Пашины руки, прыгнула к Вике, извивающейся в крепких объятиях лучника, и с разбега ударила её кулаком в живот. Виктория охнула и сложилась от боли пополам в руках у мингира Лучник, не ожидавший такого поворота событий, разжал объятия, и Вика рухнула к его ногам, тщетно пытаясь сделать вдох после крепкиного лириного удара. В тот же миг уголёк прыгнул к мингиру ударом лапы свалил его с ног и прижал к каменистому склону. Дракон страшно зарычал, склонив зубастую пасть к лицу лучника. Прошипел, едва не касаясь кончиками белоснежных клыков кожи на лбу и щеках Менгира. «Не смей, слышишь? Никогда не смей прикасаться к ней!» Ещё миг казалось дракон откусит лучнику голову. Вика, превозмогая слабости боли от удара, бросилась между угольком и мингиром «Не надо, пожалуйста! Я прошу тебя, не трогай его!» Она протянула руку, погладив чёрную закопчённую морду дракона. И неизвестно, чем бы закончилась очередная ссора, но в этот момент послышался дальний раскатистый рокот. Дракон отвернулся от лучника, разом позабыв о нём и устремив взгляд в сторону соседнего горного кряжа. Мингир кряхтя поднялся на ноги, и Лера тут же бросилась обнимать его. Но в этот раз Вика не обратила внимания на их нежности. Она чувствовала под рукой усиливающуюся дрожь земных недр. Испуганно посмотрела на дракона, который внимательно следил за чем-то происходящим у вершины ближайшей горы. «Что это? Снова сель?» Голос Вики испуганно дрогнул. «Хуже». Уголёк прорычал и наклонил голову к земле, словно ожидая атаки. «Ещё хуже, чем чудовищный поток грязи, который едва не смыл нас в пропасть». Павел тоже внимательно вглядывался в соседний пик. От скального конуса поднимался хорошо заметный серый дымок у зрите гнев земли. Дракон пророкотал и сделал шаг в сторону Вики. И в этот момент прогремел взрыв, эхом отразившийся от горных склонов. Вика прижалась к дракону, а он прикрыл её крылом. Не бойся, это достаточно далеко отсюда. В голове Вики прозвучал знакомый успокаивающий голос. И от звуков этого голоса мягкого, глубокого девушка расслабилась и даже осмелев, выглянула из-под крыла посмотреть на начавшееся извержение вулкана. Её спутники в полном молчании, со страхом и тревогой смотрели на конус пробудившегося вулкана, по склону которого ослепительным густым потоком полилась раскалённая кровь земли. Дракон пророкотал, глядя на жидкий огонь. «Вам нечего опасаться. Лава потечёт в сторону восточного ущелья» там уклон больше. Расщелина примет магму полностью, она достаточно глубока. Но осторожность все же не помешает. Лучше обойти конус вулкана стороной». «Опять идти в сторону?» мингиру прямо поджал губы. «Мы по горло сыты обходными путями и якобы осторожными проводниками. Нет уж, идем прямо. Поддерживаю». Лира пискнула из-за плеча лучника. Неясно было, действительно ли она хотела идти напрямик или просто хотела сказать слово дракону поперёк. Уголёк глухо зарычал, посмотрел на Павла. «Ты что скажешь? Тоже хочешь испытать свою удачу и поспорить со стихией?» Паренёк стушевался под тяжёлым драконьим взглядом. «Я как все». Он передёрнул плечами. «Как Вика скажет». Вика посмотрела на дракона снизу вверх. От него веяло уверенностью. «Наверняка сказочный зверь хорошо знал повадки своих родных гор и не стал бы без необходимости пугать своих подопечных». «Я за обходной путь». мингер смерил Вику таким обиженным взглядом, что она почувствовала себя предательницей, — проговорил сукаризный. «Две кружные дороги уже стоили жизни одному из нас и едва не стоили жизни всем остальным. Подумай хорошенько, Виктория». Вика потупилась и промолчала. Её уверенность была поколеблена. Мингир продолжал. «Двое за, двое против. Один воздержался, а значит...» «У дракона нет права голоса, он просто проводник». Лира мгновенно нашлась с решением. «А это значит, что мы идём напрямик». Вика вопросительно посмотрела на уголька, стерпит ли он очередной выпад. Дракон заворчал, прикрыл глаза и опустил голову. Пророкотал едва слышно. «Значит, мы идём напрямик». Извержение набирало силу, стоял непрерывный грохот, словно в горах бушевала гроза и гремел гром. Отражаясь от каменных стен, он усиливался, повторяясь по много раз и словно окружая путешественников со всех сторон. Земля то и дело вздрагивала у них под ногами, и при каждом новом толчке Вика с опаской косилась на пробудившийся неподалеку вулкан. По его склону неторопливо стекала раскалённая золотистая лава, из жерла валил густой столб тёмно-серого дыма, а время от времени вырывались огненные брызги. Это было очень красиво, завораживая своей первозданной, необузданной мощью. Вика чувствовала тот же восторг на грани ужаса, который испытала перед Селем. И вновь она хотела укротить эту природную силу, направить её, успокоить. И почему-то была уверена, что справиться с этой задачей нужно было только немного сосредоточиться и понять, с чего начать. «Не делая глупостей, Ви». Девушка вздрогнула от голоса дракона, прозвучавшего в её голове, и с испугом посмотрела на шагавшего рядом с ней зверя. Он продолжал. «Работа с магическими потоками требует тонкой настройки ауры и немалых знаний, особенно для женщин. У тебя нет пока ни того, ни другого. Не торопись». «Откуда ты знаешь?» Вика осеклась, не понимая, как правильно задать вопрос. «О том, что ты пытаешься манипулировать потоком вулкана?» Уголёк мысленно усмехнулся. «Я хорошо чую подобные вещи. Драконы, природные маги с очень тонким чутьём. Хотя сейчас я и не в лучшей форме». Он нехотя добавил после небольшой паузы. «А что с тобой?» Вика внимательным взглядом окинула тело ящера. Он и вправду выглядел немного потрёпанным и нездоровым. Шкура его была потёрта и местами шелушилась. От неё всё чаще отваливались целые лоскуты. Дракон хромал и чем дальше они шли, тем сильнее он припадал на передние лапы. Поначалу Вика решила, что это последствия пыток у охотников. Но теперь становилось понятно, что дело было в чём-то другом. Уголёк заворчал и отвернулся, явно демонстрируя нежелание отвечать. С неба густой пеленой повалили сероватые пушистые комочки. «Ой, снег!» Лера остановилась с изумлением, подставив раскрытые ладони под падающие лёгкие хлопья. «Это пепел». Уголёк прорычал и фыркнул, раздувая пепел в стороны от своей морды. «Действительно». Мингир задумчиво перетирал между пальцами жирные кусочки сажи. «Неприятно. Укрыться бы нам где-нибудь от такого снега. Что скажешь, колкастый «Здесь есть пещера неподалёку. Только пепел теперь долго будет падать». Дракон пророкотал, не поворачивая морды к лучнику пока вулкан не утихнет. Вы готовы столько ждать?» Ответом ему было молчание, и путь продолжался. К середине дня впереди послышался рокот очередной горной реки. Он смешивался с грохотом вулкана в пугающую какофонию, заставляя путешественников невольножаться друг к другу, чувствуя свою незначительность на фоне грозных сил природы. Дракона, однако, эти звуки больше воодушевляли, чем настораживали. «Песня гор». Задумчиво протянул уголёк, прислушиваясь к тревожным звукам. «Либо у них нет слуха, либо у тебя нет вкуса к музыке. Либо то и другое вместе». Павел шёл рядом с драконом, пытаясь за его массивным телом прятаться от вездесущего пепла. «Много ты понимаешь, человечек». Дракон фыркнул и мотнул рогатой головой, скидывая с морды кучку пепла. «Я надеюсь, что речка течёт не в ущелье». Менгер не был романтиком, сразу оценив возможные сложности с переправой. «В ущелье, разумеется». Уголёк хитро покосился на недовольное лицо лучника. «В горах все реки текут по ущельям, но это ещё не сильно глубокое». Он добавил, решив пощадить стрелка, готового разразиться гневной отповедью. «Переправа будет несложной, я вас перенесу на тот берег». «Заодно и помыться можно будет». Вика в который раз размазывала пепел по ставшему чумазым лицу, тщетно пытаясь стереть со щек серые разводы. Спустя пару минут путешественники вышли к берегу широкой горной речки. Сильный поток воды сердито бурлил, перескакивая с камня на камень пенными бурунами. Насторожил Вику резкий специфический запах, доносившийся от воды. Разом напомнивший ей о практике на кафедре неорганической химии. «На вашем месте я бы не торопился здесь мыться». Дракон тоже принюхался к воде, избегая наклонять морду слишком низко. «Чем это здесь пахнет?» Менгир, почувствовавший неприятный едкий запах, опасливо сторонился потока, придерживая лиру, рванувшуюся было умываться. «Серной кислотой». Вика проговорила с удивлением и одновременно с уверенностью в своих словах. «Ты уверена?» Павел подошёл к Вике, недоверчиво глядя на речку. «Уверена». Девушка обречённо кивнула. и этот запах ни с чем не перепутаю. Я же почти врач, ты что, забыл?» Она со вздохом покосилась на приятеля. «Не знаю, что такое серная кислота, но полагаю, что это плохая новость». Лира высвободилась из рук Менгера и опустилась на корточки у воды. У Лиры Волхимической было много кислот. Они все едкие. «Ещё какие!» Вика вздохнула. «Откуда в реке кислота?» Павел всё ещё не верил в возможность подобной проблемы. Вместо Вики ответил дракон. Вероятно, во время извержения в реку попали ядовитые вулканические газы и превратили воду в кислоту. М да Досадная помеха. «Разве?» — лучник удивлённо приподнял бровь. «Ты же сказал, что перенесёшь нас на тот берег». «Сказал». Уголёк прорычал, сверкнув глазами на Менгиро только я собирался переносить вас вплавь Дракон осторожно пробовал воду в реке кончиком когтя. «Не проще ли перелететь через поток? У тебя ведь есть крылья?» Павел пожал плечами. «Не проще». Дракон неожиданно резко огрызнулся, и парнишка испуганно отшатнулся от грозного ящера. «Но мы попробуем. Иного пути нет». «Как? Разве на сей раз у нас не будет обходной дороги?» Лира показательно всплеснула руками, но мингир довольно строго осёк её, и она замолчала. Уголёк медленно, с трудом расправил крылья и тут же опустил их на земь, укутавшись ими словно плащом. «Что-то не так?» Вика скорбно свела брови с сочувствием, глядя на ящера. Казалось, что движение крыльев причиняет ему боль. «Нормально». Он прорычал вслух и попытался сделать взмах. Получилось не очень ловко. Дракон сломал крылом руши неподалёку тонкое деревце, едва не сбил с ног стоявшего рядом Павла и поднял тучу кислотных брызг в реке. «Аккуратнее!» Лира отшатнулась от взметнувшегося в воздух едкого облачка, закрыв лицо руками. Дракон глухо зарычал и повторил попытку. Второй взмах оказался чуть удачнее, хотя веке показалось, что рык дракона готов перейти в стон боли. «Ты уверен, что всё нормально?» Вика прекрасно понимала, что полёт будет непростым испытанием для дракона, хоть он явно не собирался признаваться в этом или объяснять причину. Мингир тоже с сомнением смотрел на неуклюжие взмахи, потирая подбородок. «Что ж ты за дракон такой? Не летать не умеешь, ни пламя изрыгать». Уголёк огрызнулся. какой есть, другого вам не досталось». «Да уж, выбор невелик». Стрелок покачал головой и поджал губы. «Я полечу первым, проверим крепость твоих крыльев». «Нет», — дракон прорычал еще более агрессивно. Работа крыльев явно причиняла ему боль и портила настроение. «Первый летит Ви». И пристально посмотрел на Викторию, ожидая ее действий или слов. Девушка колебалась недолго, хоть полет верхом на драконе с больными крыльями над речкой полной серной кислоты внушал ей немалый страх. Она кивнула с показным бесстрашием. «Да, конечно, я готова». И протянула руки к дракону, намереваясь забраться к нему на спину. Вика устроилась на жестком драконьем загривке. «Держись крепко. Вероятно, полет будет не очень плавным». Уголек мысленно предупредил ее, и Вика, чуть поколебавшись, прижалась к дракону всем телом, обхватив его руками за шею и сжав его ногами. «Держусь». Вика вспомнила свои недавние мечты о драконьем полете. Теперь ей представлялась чудесная возможность сравнить фантазии и реальность. Уголёк присел из силы, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, бросил тело вперёд и вверх, в сторону кислотной реки с оглушительным хлопком расправив покалеченные крылья.